Глава четвертая С чрезвычайным удивлением заметил князь, подходя к своей даче с Рогожиным, что на его террасе, ярко освещенной, собралось шумное и многочисленное общество. Веселая компания хохотала, гласила, кажется, даже спорила до крику, подозревалась с первого взгляда самое радостное препровождение времени. И действительно, поднявшись на террасу, он увидел, что все пили, и пили шампанское, и, кажется, уже довольно давно, так что многие из перующих успели весьма приятно одушевиться. Гости были все знакомые князя, но странно было, что они собрались разом все точно по зову, хотя князь никого не звал, а про день своего рождения он и сам только что вспомнил нечаянно. «Объявил знать, кому что шампанского выставишь? Вот они и сбежались», — пробормотал Рогожин, всходя вслед за князем на террасу. «Мы в этот пункт знаем, им только свистни». Прибавил он почти со злобой, конечно, припоминая свое недавнее прошлое. Все встретили князя криками и пожеланиями, окружили его. Иные были очень шумны, другие гораздо спокойнее, но все торопились поздравить, прослышав о дне рождения, и всякий ждал своей очереди. Присутствие некоторых лиц заинтересовало князя, например, Бурдовского. Но всего удивительнее было, что среди этой компании очутился вдруг Евгений Павлович. Князь почти верить себе не хотел и чуть не испугался, увидев его. Тем временем Лебедев, раскрасневшийся и почти восторженный, подбежал с объяснениями, он был довольно сильно готов. Из болтовни его оказалось, что все собрались совершенно натурально и даже нечаянно. Прежде всех перед вечером приехал Полит и, чувствуя себя гораздо лучше, пожелал подождать князя на террасе. Он расположился на диване, потом к нему сошел Лебедев, затем все его семейство, то есть генерал Иволгин и дочери. Бурдовский приехал с эполитом, сопровождая его. Ганя и Птицын зашли, кажется, недавно, проходя мимо. Их появление совпадало с происшествием в Оксале. Затем явился Келлер, объявил о дне рождения и потребовал шампанского. Евгений Палыч зашел всего с полчаса назад на шампанском и, чтобы устроить праздник, настаивал изо всех сил и Коля. Лебедев с готовностью подал вина. Но своего, своего, лепетал он князю, на собственное иждивение, чтобы прославить, поздравить, и угощение будет, и закуска, и об этом дочь хлопочет. Но, князь, если бы вы знали, какая тема в ходу, помните у Гамлета «Быть или не быть?» Современная тема, современные вопросы и ответы. И господин Терентьев в высшей степени спать не хочет. а шампанского он только глотнул, глотнул, не повредит. Приближьтесь, князь, и решите. Все вас ждали, все только и ждали вашего счастливого ума». Князь заметил милый, ласковый взгляд Веры Лебедевой, тоже торопившейся пробраться к нему сквозь толпу. Мимо всех он протянул руку ей первой. Она вспыхнула от удовольствия и пожелала ему счастливой жизни с этого самого дня. Затем Стремглав побежала на кухню, там она готовила закуску. Но и до прихода князя, только что на минуту могла оторваться от дела, являлась на террасу и изо всех сил слушала горячие споры о самых отвлеченных и странных для нее вещах, не умолкавших между подпившими гостями. Младшая сестра, ее разевавшая рот, заснула в следующей комнате на сундуке, но мальчик, сын Лебедева, Стоял подле Коли и Иполита, и один вид его одушевленного лица показывал, что он готов простоять здесь, на одном месте, наслаждаясь и слушая хоть еще часов десять с ряду. Я вас особенно ждал и ужасно рад, что вы пришли такой счастливый, проговорил Иполит, когда князь тотчас после веры подошел пожать ему руку. А почему вы знаете, что я такой счастливый? По лицу видно. «Поздоровайтесь с господами и присядьте к нам сюда поскорее. Я особенно вас ждал», — прибавил он, значительно напирая на то, что он ждал. На замечание князя «не повредило бы ему так поздно сидеть», он отвечал, что сам себе удивляется, как то он три дня назад умереть хотел, и что никогда он не чувствовал себя лучше, как в этот вечер. Бурдовский вскочил и пробормотал, что он так, что он с там сопровождал, и что тоже рад, что в письме он написал вздор, а теперь рад, просто не договорив, он крепко сжал руку князя и сел на стул. После всех князь подошел и к Евгению Павловичу. Тот тотчас же взял его под руку. — Мне вам только два слова сказать, — прошептал он вполголоса, и по чрезвычайно важному обстоятельству отойдемте на минуту. «Два слова!» — прошептал другой голос в другое ухо князя, и другая рука взяла его с другой стороны под руку. Князь с удивлением заметил страшно взъерошенную, раскрасневшуюся, подмигивающую и смеющуюся фигуру, в которой в ту же минуту узнал Фердыщенко, бог знает откуда взявшегося. «Фердыщенко помните?» — спросил тот. «Откуда вы взялись?» — вскричал князь. «Он раскаивается!» — вскричал подбежавший Келлер. «Он спрятался, он не хотел к вам выходить, он там в углу спрятался. Он раскаивается, князь, он чувствует себя виноватым!» «Да в чем же, в чем?» «Это я его встретил, князь, я его сейчас встретил и привел. Это редкий из моих друзей, но он раскаивается». «Очень рад, господа, ступайте, садитесь туда, ко всем. Я сейчас приду!» — отделался, наконец, князь к Евгений Палчу. — Здесь у вас занимательно, — заметил тот, — я с удовольствием прождал вас с полчаса. — Вот что, любезнейший Лев Николаевич, я все устроил с Курмышевым и зашел вас успокоить. — Вам нечего беспокоиться, он очень-очень рассудительно принял дело, тем более что, по-моему, скорее сам виноват. — С каким Курмышевым? — Да вот которого вы за руки давеча схватили. Он был так взбешен, что хотел уже к вам завтра прислать за объяснениями. — Полноте, какой вздор! «Разумеется, вздор, и вздором, наверное, бы кончилось, но у нас эти люди...» «Вы, может быть, еще зачем-нибудь пришли, Евгений Павлович?» «О, разумеется, еще зачем-нибудь, — рассмеялся тот. Я, милый князь, завтра чем свет еду по этому несчастному делу, ну вот о дяде-то, в Петербург. Представьте себе все это верно, и все уже знают, кроме меня. Меня так это все поразило, что я туда и не поспел зайти к Епанчиным». Завтра тоже не буду, потому что буду в Петербурге, понимаете? Может, дня три здесь не буду, одним словом, дела мои захромали. Хоть дело и не бесконечно важное, но я рассудил, что мне нужно кое в чем откровеннейшим образом объясниться с вами, и не пропуская времени, то есть до отъезда. Я теперь посижу и подожду, если велите, пока разойдется компания. При том же мне некуда более деваться, я так взволнован, что и спать не лягу. Наконец, хотя бессовестно и непорядочно так прямо преследовать человека, но я вам прямо скажу. Я пришел искать вашей дружбы, милый мой князь. Вы — человек бесподобнейший, то есть не лгущий на каждом шагу, а, может быть, и совсем. А мне в одном деле нужен друг и советник, потому что я решительно теперь из числа несчастных. Он опять засмеялся. — Вот в чем беда, — задумался на минуту князь. — Вы хотите подождать, пока они разойдутся? А ведь Бог знает, когда это будет. Не лучше ли нам теперь сойти в парк? Они право подождут, я извинюсь. «Не-не, я имею свои причины, чтобы нас не заподозрили в экстренном разговоре с целью. Тут есть люди, которые очень интересуются нашими отношениями. Вы не знаете этого, князь? И гораздо лучше будет, если увидят, что и без того в самых дружелюбнейших, а не в экстренных только отношениях, понимаете? Они часа через два разойдутся, я у вас возьму минут двадцать, ну, полчаса». «Да милости просим, пожалуйте. Я слишком рад и без объяснений». а за ваше доброе слово о дружеских отношениях очень вас благодарю. Вы извините, что я сегодня рассеян. Знаете, я как-то никак не могу быть в эту минуту внимательным». «Вижу, вижу», — пробормотал Евгений Павлович с легкой усмешкой. Он был очень смешлив в этот вечер. «Что вы видите?» — встрепенулся князь. «А вы не подозреваете, милый князь», — продолжал усмехаться Евгений Павлович, не отвечая на прямой вопрос. «Вы не подозреваете, что я просто пришел вас надуть и мимоходом от вас что-нибудь выпытать, а?» «Что вы пришли выпытать в этом сомнения Нет!» — засмеялся, наконец, и князь. «И даже, может быть, вы решили меня немножко и обмануть. Но ведь что ж, я вас не боюсь, при том же мне теперь как-то все равно, поверите ли. И, и так как я прежде всего убежден, что вы человек все-таки превосходный...» то ведь мы, пожалуй, в самом деле кончим тем, что дружески сойдемся. Вы мне очень понравились, Евгений Павлович. Вы очень, очень порядочный, по-моему, человек. — Ну, с вами, во всяком случае, примило дело иметь, даже какое бы ни было, — заключил Евгений Павлович. — Пойдемте, я за ваше здоровье бокал выпью. Я ужасно доволен, что к вам пристал. — А, — остановился он вдруг, — этот господин Ипполит к вам жить переехал? — Да. Он ведь не сейчас умрет, я думаю. А что? Так, ничего, я полчаса здесь с ним пробыл. Полит все это время ждал князя и беспрерывно поглядывал на него и на Евгения Павловича, когда они разговаривали в стороне. Он лихорадочно оживился, когда они подошли к столу. Он был беспокоен и возбужден, пот выступал на его лбу. В сверкавших глазах его высказывалось, кроме какого-то блуждающего, постоянного беспокойства и какое-то неопределенное терпение. Взгляд его переходил без цели с предмета на предмет, с одного лица на другое. Хотя во всеобщем шумном разговоре он принимал до сих пор большое участие, но одушевление его было только лихорадочное. Собственно, к разговору он был невнимателен, спорово был бессвязен, насмешлив и небрежно парадоксален. Он не договаривал и бросал то, о чем за минуту сам начинал говорить с горячечным жаром. Князь с удивлением и сожалением узнал, что ему позволили в этот вечер беспрепятственно выпить полные два бокала шампанского, и что початый, стоявший перед ним бокал, был уже третий. Но он узнал это только потом, в настоящую же минуту был не очень заметлив. «А знаете, что я ужасно рад тому, что именно сегодня день вашего рождения?» — прокричал Ипполит. «Почему?» «Увидите. Скорее усаживайтесь. Во-первых, уж потому, что собрался весь этот ваш народ. Я так и рассчитывал, что народ будет...» В первый раз в жизни мне расчет удается. А жаль, что не знал о вашем рождении, а то бы приехал с подарком. Ха -ха. Да, может, я и с подарком приехал. Много ли до света?» «До рассвета и двух часов не осталось», — заметил Птицын, посмотрев на часы. «Да зачем теперь рассвет, когда на дворе и без него читать можно?» — заметил кто-то. «Затем, что мне надо краешек солнца увидеть. Можно пить за здоровье солнца, князь, как вы думаете?» Ипполит спрашивал резко, обращаясь ко всем без церемонии, точно командовал, но, кажется, сам не замечал того. «Выпьем, пожалуй. Только вам бы успокоиться, Иполит, а? Вы все про спанье, вы князь моя нянька. Как только солнце покажется и зазвучит на небе...» Кто это сказал в стихах? «На небе солнце зазвучало. Бессмысленно, но хорошо. Так мы и спать. Лебедев, солнце ведь источник жизни. Что значит «источники жизни» в апокалипсисе?» Вы слыхали о звезде Полынь, князь?» Я слышал, что Лебедев признает эту звезду Полынь сетью железных дорог, распространившихся по Европе. «Нет, позвольте, так нельзя-с!» закричал Лебедев, вскакивая махая руками, как будто желая остановить начинавшийся всеобщий смех. «Позвольте-с! С этими господами! Эти все господа!» — обернулся он вдруг князю. «Ведь это в известных пунктах, вот что-с!» И он без церемонии постукал два раза по стулу, чего смех еще более усилился. Лебедев был хотя и в обыкновенном вечернем состоянии своем, но на этот раз он был слишком уж возбужден и раздражен предшествовавшим долгим ученым спорам. А в таких случаях к оппонентам своим он относился с бесконечным и в высшей степени откровенным презрением. «Это не так -с! У нас, князь, полчаса тому составился уговор, чтобы не прервать, чтобы не хохотать, пока мест один говорит, чтобы ему свободно дали все выразить, а потом уж пусть и атеисты, если хотят, возражают. Мы генерала-председателем посадили вот. -с. А то что же с, это всякого можно сбить на высокой идее с, на глубокой идеи с. Да говорите, говорите, никто не сбивает, раздались голоса. Говорите, да не заговаривайтесь. «Что за звезда-полынь такая?» — осведомился кто-то. «Понятия не имею», — ответил генерал Иволгин, с важным видом занимая свое недавнее место председателя. «Я удивительно люблю все эти споры и раздражения, князь. Ученые, разумеется», — пробормотал между тем Келлер в решительном упоении и нетерпении, ворочаясь на стуле. «Ученые и политические», — обратился он вдруг и неожиданно к Евгению Павловичу, сидевшему почти рядом с ним. Знаете, я ужасно люблю в газетах читать про английские парламенты, то есть не в том смысле, про что они там рассуждают, я, знаете, не политик, а в том, как они между собой объясняются, ведут себя, так сказать, как политики. Благородный виконт, сидящий напротив, благородный граф, разделяющий мысль мою, благородный мой оппонент. удививший Европу своим предложением. То есть все вот эти выражения, весь этот парламентаризм свободного народа. Вот что для нашего брата заманчиво. Я пленяюсь, князь. Я всегда был артист в глубине души, клянусь вам, Евгений Павлович. Так что же после этого гречился в другом углу углугане? Выходит, по-вашему, что железные дороги прокляты, что они гибель человечеству, что они язва, упавшая на землю, чтобы замутить источники жизни? Гаврил Ордеонович был в особенно возбужденном настроении в этот вечер, и в настроении веселом, чуть не торжествующим, как показалось князю. С Лебедевым он, конечно, шутил, поджигая его, но скоро и сам разгорячился. Не железные дороги нет! возражал Лебедев, в одно и то же время и выходивший из себя и ощущавший непомерные наслаждения. Собственно, одни железные дороги не замутят источников жизни, а все это в целом с! «Проклято!» «Все это настроение наших последних веков в его общем целом, научном и практическом, может быть действительно проклятес!» «Наверно проклято, или только может быть, это ведь важно в этом случае», — справился Евгений Павлович. «Проклято, проклято, наверно проклято!» — с азартом подтвердил Лебедев. «Не торопитесь, Лебедев, вы по утрам гораздо добрее», — заметил, улыбаясь птицам. «А по вечерам зато откровеннее, по вечерам задушевнее и откровеннее», — с жаром обернулся к нему Лебедев. «Простодушнее и определительнее, и честнее, и почтеннее, и хоть этим я вам и Бог подставляю, но наплевать! Я вас всех вызываю теперь, всех атеистов! Чем вы спасете мир, и нормальную дорогу ему в чем отыскали?» «Вы — люди науки, промышленности, ассоциаций, платы заработные и прочего, чем? Кредитом? Что такое кредит? К чему приведет вас кредит?» «Так ведь у вас любопытство-то», — заметил Евгений Павлович. «А мое мнение — то, что кто такими вопросами не интересуется, тот великосветский шенопанц». «Да хоть ко всеобщей солидарности и равновесию интересов приведет», — заметил Птицын. «И только, и только!» не принимая никакого нравственного основания, кроме удовлетворения личного эгоизма и материальной необходимости? Всеобщий мир, всеобщее счастье из необходимости. Так, лис, если смею спросить, понимаю я вас, милостивый государь? Да ведь всеобщая необходимость жить, пить и есть, а полнейшее научное, наконец, убеждение в том, что вы не удовлетворите этой необходимости без всеобщей ассоциации и солидарности интересов, Есть, кажется, достаточно крепкая мысль, чтобы послужить опорную точкой и источником жизни для будущих веков человечества, — заметил уже серьезно разгорячившийся Ганя. Необходимость пить и есть, то есть одно только чувство самосохранения? Да разве мало одного только чувства самосохранения? Ведь чувство самосохранения — нормальный закон человечества. — Кто это вам сказал? — крикнул вдруг Евгений Павлович. Закон это правда, но столько же нормальный, сколько и закон разрушения, пожалуй, и саморазрушение. Разве в самосохранении одном весь нормальный закон человечества? Эге! Вскрикнул Полит, быстро обратясь к Евгению Павловичу и с диким любопытством оглядывая его. Но, увидев, что он смеется, засмеялся и сам толкнул рядом стоящего Колю. и опять спросил его, который час. Даже сам притянул к себе серебряные часы Коли и жадно посмотрел на стрелку. Затем, точно все забыв, он протянулся на диване, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок. Через полминуты он уже опять сидел за столом, выпрямившись и вслушиваясь в болтовню, разгорячившегося до последней степени Лебедева. — Мысль коварная и насмешливая, мысль шпигующая! — с жадностью подхватил Лебедев парадокс Евгения Павловича. Мысль, высказанная с целью подзадорить в драку противников, но мысль верная, потому что вы, светский пересмешник и кавалерист хоть и не без способностей, и сами не знаете до какой степени ваша мысль есть глубокая мысль, есть верная мысль. Дас, закон саморазрушения и закон самосохранения одинаково сильны в человечестве. «Дьявол одинаково владычествует человечеством до предела времен, еще нам неизвестного». «Вы смеетесь? Вы не верите в дьявола?» «Неверие в дьявола есть французская мысль, есть легкая мысль. Вы знаете ли, кто есть дьявол? Знаете ли, как ему и имя?» «И не зная даже имени его, вы смеетесь над формой его, по примеру Вольтерову, над копытами, хвостом и рогами его, вами же изобретенными». «Ибо нечистый дух есть великий и грозный дух, а не с копытами и с рогами вами ему изобретенными. Но не в нем теперь дело!» «Почему вы знаете, что не в нем теперь дело?» — крикнул вдруг Иполит и захохотал, как будто в припадке. «Мы с и намекающая похвалил Лебедев. «Но опять-таки дело не в том, а вопрос у нас в том, что не ослабели ли источники жизни с усилением железных-то дорог?» — крикнул Коля. «Не железных путей сообщения, молодой, но азартный подросток, а всего того направления, которому железные дороги могут послужить, так сказать, картиной, выражением художественным. Спешат, гремят, стучат и торопятся для счастья, говорят, человечество. Слишком шумно и промышленно становится в человечестве. Мало спокойствия духовного, жалуется один удалившийся мыслитель». Пусть но стук телег, подвозящий хлеб голодному человечеству, может быть лучше спокойствия духовного, отвечает тому победительно другой, разъезжающий повсеместно мыслитель, и уходит от него с тщеславием: Не верю я, гнусной лебеде в телегам, подвозящим хлеб человечеству, ибо телеги, подвозящие хлеб всему человечеству, без нравственного основания поступку, «Могут прихладнокровно исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества, что уже и было». «Это телеги-то могут прихладнокровно исключить», — подхватил кто-то. «Что уже и было», — подтвердил Лебедев, не удостаивая вниманием вопроса. «Уже был Мальтус». «Друг человечества, но друг человечества с шатостью нравственных оснований есть людоед человечества, не говоря о его тщеславии. Ибо оскорбите тщеславие которого-нибудь из сих бесчисленных друзей человечества, и он тотчас же готов зажечь мир с четырех концов из мелкого мщения. Впрочем, так же точно, как и всякие из нас, говоря по справедливости, как и я, гнуснейший из всех, ибо я-то, может быть, первый ядров принесу, а сам прочь бегу, но не в том опять дело». Да в чем же, наконец, надоел? Дело в следующем анекдоте из прошедших веков, ибо я в необходимости рассказать анекдот из прошедших веков. В наше время, в нашем Отечестве, которое, надеюсь, вы любите одинаково со мной, господа, ибо я со своей стороны готов излить из себя даже всю кровь мою. Дальше, дальше. В нашем Отечестве, равно как и в Европе, всеобщие, повсеместные и ужасные голода посещают человечество. По возможному исчислению, и сколько запомнить могу, не чаще теперь, как один раз в четверть столетия, другими словами, однажды в каждое двадцати пятилетие. Не спорю за точную цифру, но весьма редко сравнительно. С чем сравнительно? С двенадцатым столетием и с соседними ему столетиями, с той и с другой стороны. Ибо тогда, как пишут и утверждают писатели, всеобщие голода в человечестве посещали его в два года раз, или, по крайней мере, в три года раз, так что... При таком положении вещей человек прибегал даже к антропофагии, хотя и сохраняя секрет. Один из таких тунеядцев, приближаясь к старости, объявил сам собой, без всякого принуждения, что он в продолжении долгой и скудной жизни своей умертвил и съел лично и в глубочайшем секрете шестьдесят монахов и несколько светских младенцев, штук шесть, но не более. То есть необыкновенно мало сравнительно с количеством съеденного им духовенства. До светских же взрослых людей, как оказалось, он с этой целью никогда не дотрагивался. «Этого быть не может!» — крикнул сам председатель генерал чуть даже не обиженным голосом. «Я часто с ним, господа, рассуждаю и спорю, и все о подобных мыслях, но всего чаще он выставляет такие нелепости, что уж даже вянут, не на грош правдоподобие!» «Генерал!» Вспомни о саду Карса, а вы, господа, узнаете, что анекдот мой голая истина. От себя же замечу, что всякая почти действительность, хотя и имеет непреложные законы свои, но почти всегда невероятно и неправдоподобно. И чем даже действительнее, тем иногда и неправдоподобнее». «Да разве можно съесть шестьдесят монахов?» — смеялись кругом. «Хоть она и съел их не вдруг, что очевидно, а может быть в пятнадцать или в двадцать лет, что уже совершенно понятно и натурально». — И натурально, и натурально! — с педанским упорством отгрызался Лебедев. — Да и кроме всего, католический монах уже по самой натуре своей повадлив и любопытен. Его слишком легко заманить в лес или в какое-нибудь укромное место и там поступить с ним по вышесказанному. Но я все-таки не оспариваю, что количество съеденных лиц оказалось чрезвычайное, даже до невоздержности. — Может быть, это и правда, господа, — заметил вдруг князь.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 Теперь заключение, финал, господа, финал, в котором заключается разгадка одного из величайших вопросов тогдашнего и нашего времени. Преступник кончает тем, что идет и доносит на себя духовенству и предает себя в руки правительству. Спрашивается, какие муки ожидали его по тогдашнему времени? Какие колеса, костры и огни? Кто же толкал его идти доносить на себя? Почему не просто остановиться на цифре 60, сохраняя секрет до последнего своего издыхания? Почему не просто бросить монашество и жить в покаянии пустынником? Почему, наконец, не поступить самому в монашество? Вот тут и разгадка. Стало быть, было же нечто сильнейшее к и огней и даже двадцатилетней привычки. Стало быть, была же мысль сильнейшая всех несчастья, неурожаев, истязаний, чумы, проказы и всего того ада, которого бы и не вынесло то человечество без той связующей, направляющей сердце и оплодотворяющей источники жизни мысли. Покажите же вы мне что-нибудь подобное такой силе в наш век пороков и железных дорог. То есть, надо бы сказать «в наш век пароходов и железных дорог», но я говорю «в наш век пороков и железных дорог», потому что я пьян, но справедлив. Покажите мне связующую настоящее человечество мысль хоть в половину такой силы, как в тех столетиях. И осмельтесь сказать, наконец, что не ослабели, не помутились источники жизни под этой звездой, под этой сетью, опутавшую людей. И не пугайте меня вашим благосостоянием, вашими богатствами, редкостью голода и быстротой путей сообщения. Богатство больше, но силы меньше. Связующей мысли не стало. Все размягчилось, все упрело, и все упрели, все, все. Все мы упрели. Но довольно, и не в том теперь дело, а в том, что не распорядится ли нам достопочтенный князь насчет приготовленной для гостей закусочки. Лебедев, чуть не доведший некоторых из слушателей до настоящего негодования, надо заметить, что бутылки все время не переставали откупориваться, неожиданным заключением своей речи насчет закусочки примирил с собой тотчас же всех противников. Сам он называл такое заключение ловким адвокатским оборотом дела. Веселый смех поднялся опять, гости оживились, все встали из-за стола, чтобы расправить члены и пройтись по террасе. Только Келлер остался недоволен речи Лебедева и был в чрезвычайном волнении. Нападает на просвещение, проповедует изуверство двенадцатого столетия, кривляется и даже безо всякой сердечной невинности. Сам-то чем он дом нажил, позвольте спросить? — говорил он вслух, останавливая всех и каждого. — Я видел настоящего толкователя апокалипсиса, — говорил генерал в другом углу, другим слушателям и, между прочим, Птицыну, которого ухватил за пуговицу. — Покойного Григория Семеновича Бурмистрова. Тот, так сказать, прожигал сердца и, во-первых, надевал очки, развертывал большую старинную книгу в черном кожаном переплете, ну и при этом... Седая брода, медали за пожертвование, начинал сурово и строго. При ним склонялись генералы, а дамы в обморок падали. Ну, а этот заключает закуской. Ни на что не похоже. Птицин, слушавший генерала, улыбался и как будто собирался взяться за шляпу, но точно не решался или беспрерывно забывал о своем намерении. Ганя еще до того времени, как встали из-за стола, вдруг перестал пить, и отодвинул от себя бокал. Что-то мрачное прошло по лицу его. Когда встали из-за стола, он подошел к Рогожину и сел с ним рядом. Можно было подумать, что они в самых приятельских отношениях. Рогожин, который вначале тоже несколько раз было собирался потихоньку уйти, сидел теперь неподвижно, потупив голову и как бы тоже забыв, что хотел уходить. Во весь вечер он не выпил ни одной капли вина и был очень задумчив. изредка только поднимал глаза и оглядывал всех и каждого. Теперь же можно было подумать, что он чего-то здесь ждет, чрезвычайно для него важного, и до времени решился не уходить. Князь выпил всего два или три бокала и был только весел. Привстав из-за стола, он встретил взгляд Евгения Павловича, вспомнил о предстоящем между ними объяснении и улыбнулся приветливо. Евгений Павлович кивнул ему головой и вдруг показал на Ипполита — которого пристально наблюдал в эту самую минуту, и Полиц спал, протянувшись на диване. — Зачем, скажите, затесался к вам этот мальчишка, князь? — сказал он вдруг с такой явной досадой и даже со злобой, что князь удивился. — Бьюсь об заклад, у него недоброе на уме! — Я заметил, — сказал князь, — мне показалось, по крайней мере, что он вас слишком интересует сегодня, Евгений Павлович. Это правда? — И прибавьте, при моих собственных обстоятельствах мне и самому есть о чем задуматься, так что я сам себе удивляюсь, что весь вечер не могу оторваться от этой противной физиономии. — У него лицо красивое. — Вот! Вот, смотрите! — крикнул Евгений Павлович, дернув за руку князя. «Вот — Вот! Князь еще раз с удивлением оглядел Евгений Павловича.